Теперь он вояет воитель И попрошу, чтобы никто мою воительницу не трогал. Вы повредите ее идеальной формы. А если увижу, что кто-нибудь ее тронул, руки оторву. Дорогая Марина, ты обижаешься, что я твоему брату наговорила. А он взял, он скрылся. Совершенно пьяная Софья уронила на пол платок, которым должна была утирать вдовьи слезы. Ух! Из платка выкатилось обручальное кольцо, и тренькая поскакала под диван. Он не скрылся, он по делам уехал, а вовсе не потому, что вы ему наговорили. Марина наклонилась, чтобы поднять платок и поискать кольцо. Кольца не было видно, и она встала на четвереньки, положила голову на ковер и увидела книгу. Она сразу поняла, что за книга, хотя под диваном было темно и пыльно. Если бы у Марины было время подумать, она, конечно, просто промолчала бы и сделала вид, что ничего не произошло, но ее подвела собственная эмоциональность. Ой, а вот и книга. Какая книга? Я имела в виду кольцо. Сейчас я его достану. Она стала шарить рукой под диваном, не догадываясь о том, что сию секунду подписала себе смертный приговор. «Сейчас достану!» Юрий наблюдал за ней со смешанным чувством волнения и неудовольствия. Эта забавная девица ему нравилась сильно. Он первым начал проявлять чувства и даже негодовал, когда она не приняла их всерьез. Но как только заметил в ее глазах знакомый блеск, немедленно спасавал. Так блестят глаза у женщин, которые неожиданно замечают в витрине ту самую кофточку, без которой жизнь будет прожита зря. Он не хотел стать такой кофточкой. И одновременно знал, что она все равно будет куплена, даже если покупательнице потом придется голодать. У Любы булку с маком Марина отправилась к себе и еще в коридоре услышала, как гудит мобильный телефон. Она влетела в комнату, схватила трубку... Алло. Алло. Марина, это ты? Дима! Дима, как вы могли? Вы даже не позвонили. Я позвонил сейчас. Я, Я вернусь недельки через две. Я чуть с ума не сошла. Я звонила вашему брату. Не волнуйся, не волнуйся. Сестра... Сестра, я, я тоже с нетерпением жду нашей встречи.